записку передал. В нетерпении спросила Даша: "Так точно?" ответил дворник. "Николай Петров, всё честь по чести от долгимописьцо ваше". Объяснил, что вы переехали. "Ну слава богу, он не болен", вырвалось у горничной. "Наверное, просто занят тучится". Амалия вручила дворнику алтын, поблагодарила его за труды и велела кучеру трогать. "Какие холодные эти наёмные экипажи", подумала она, ёжась. И покосилась на поравнявшуюся с ними роскошную карету, запряжённую тройкой белых лошадей, которые изяществом напоминали лебедей. Надо будет завести свой собственный выезд, до да только если я так буду тратить деньги, их и на полгода не хватит. Из окна кареты выглянула холеная дама лет 40, закутанная в соболя, заметила в глубине пролётки два юных девичих силуэта и едва заметно поморщилась. Нет, дорогой князь, Сказала она человеку, который сидел с ней в карете: «Я все же нахожу, что лишние триста десятин заливных лугов ничуть не повредят, так что не забудьте включить их приданы. Ваша бетти очень милая девушка, а они с моим Александр такая потрясающая пара. Полина Сергеевна, начал князь Гагарин с неудовольствием: «Нет, нет, мы с вами уже договорились, не спать. А список гостей составим с вами вместе». И карета покатила мимо памятника Петру к Английской набережной. Глава 8. Екатерининский канал. Этот воскресный день Александр будет потом не раз вспоминать во всех подробностях, и вспоминая, задавать себе один и тот же вопрос: не колола ли его душу смутная тревога? Не было ли у него предчувствия относительно того, как всё обернётся, того, чем кончится первый день календарной весны? и откровенно самому себе мог признаться нет ни те ни сомнения не было ни зловещих снов ни дурных примет ничего стёпка шинель знакомая лестница ступени покрытые пыльным ковром на часах чуть за полдень он спустился вниз и у выхода увидел полицмейстера дворжитского который наравне с прочими занимался охраной особы государя и должен был сопровождать его выезды дворжитский был обходительным услужлив не глуп Ну и не особо умён. И во дворце с ним не слишком считались. Сквозь зубы поздоровавшись с полицмейстером и отдав честь находившемуся здесь же старому генералу, Александр стал натягивать перчатки. Чёрт знает, что такое, в раздражении подумал он. Российского царя охраняем от его же народа. И когда только такое было? Генерал пристально посмотрел на него. Сегодня разве ваша очередь, Корф? Нерешительно спросил он, прервав беседу с Дворжицким: "Так точно, господин генерал", без запинки ответил молодой человек. Генерал однако хотел спросить у него ещё о чём-то, но их прервал царственный голос: "Здравствуйте, молодцы!" "Здравия желаем, ваше величество", гулко прокричали караульные. Только что показался император, высокая, величественная фигура в мундире сотёрного батальона, золотые эполеты с вензелем N в честь его отца сверкали на плечах. Возраст, конечно, берёт своё. Всё шестьдесят два года царю, но хорош, ничего не скажешь. Александр почтительно вытянулся в струнку. Государь поздоровался со всеми и взгляд его больших голубых глаз обратился на молодого офицера. А, Корфу, усмехнулся он. Ну что, едем? Засуетились лакеи, подали шинель с бобровым воротником, фуражку, дворжитский, а впереди в слуг кинулся распахивать перед государем дверь, вызвав у того улыбку своей предупредительностью. Позже увидимся, сказал на прощание император генералу, который хотел о чём-то его просить. Когда вернусь? Как будет угодно Вашему Величеству, отвечал тот. Снаружи было морозно и пасмурно, под ногами скрипел снег. Карета императора, окружённая шестью конвойными казаками, уже ждала во дворе. Проходя мимо, Александр с завистью покосился на всадников. Его место было на козлах, рядом с кучером Фролом Сергеевым. И нельзя сказать, чтобы среди офицеров его круга считалось честью сидеть возле царского кучера. В Михайловский манеж через Певческий мост бросил император кучеру садеть в карету. И они поехали, прикрытые казаками со всех сторон, а за каретой императора двинулись сани Дворжецкого, запряжённые парой лошадей. Замыкали царский поезд сани начальника охранной стражи отдельного корпуса жандармов капитана Коха. который тоже на всякий случай сопровождал сегодня императора. От лошадей шёл пар, фрол правил зорко, следя за дорогой. Александру было скучно. Они миновали Певческий мост, затем театральный, выехали на набережную Екатерининского канала и свернули на Большую итальянскую. Здесь уже было полно народу, и конные жандармы едва сдерживали толпу зевак, собравшихся поглазеть на приезд царя. Вечером к Маман Смутно размышлял молодой человек, косясь на толпу. Да что ж глупы все эти разговоры о приданом, в самом деле. Ещё она жалуется, что князь Гагарин под влиянием своей супруги сделался излишне прижимист. Как будто я женюсь на деньгах, право слово. Занятый своими мыслями, он и не заметил, как они приехали. Прр. Если б ехать верхом, тогда другое дело, а на козлах, недовольно сморщившись, Александр открыл дверцу кареты. Появление императора было встречено нестройным "Ура", которое быстро растворилось в фиолетовом холоде дня. Замерз. Неожиданно спросил император у молодого офицера, видя гримасу на его лице: "Ничего, это быстро". Александру стало стыдно, но он не успел ничего сказать, потому что царя сразу же окружила толпа военных. Разговаривая с ними, государь прошел в манеж. где для развода находились батальон лейб-гвардии резервного пехотного полка и сапёрный батальон. Чувствуя себя совершенно лишним, Корф двинулся следом, стараясь не терять императора из виду. Сразу же увидел, что на развод приехали также наследник и брат царя, великий князь Михаил Николаевич, наследник, чем-то похожий на крупного, плохо приручённого медведя, громко шутил и смеялся. Император тоже, находившийся, по-видимому, в отличном расположении духа, Несколько раз смеялся вместе с сыном, их согласие могло обмануть кого угодно, но не Александра Корфа, который отлично знал, что во многих вопросах, особенно политических, сын не поддерживает отца. Стройс всё это он видел десятки раз, и всё это, откровенно говоря, было не слишком интересно. В мыслях было совершенно другое: сегодня воскресенье, прилично ли мне будет заглянуть к тёте перед тем, как ехать к маминке? Тут Александр вспомнил, что невеста говорила ему, будто собирается сегодня отправиться на каток. Весь вопрос в том, будет ли Betty ещё на катке, когда он освободится. Развод быстро закончился, император поговорил ещё немного с приближёнными и двинулся к выходу в сопровождении брата. "Куда теперь ваше величество?" почтительно осведомился Дворжицкий, который всё это время переминался с ноги на ногу у входа в манеж. В Михайловский дворец ответил император. Во дворце жила его кузина, великая княгиня Екатерина Михайловна. Александр Корф помнил, что её отношения с царственным кузеном оставляли желать лучшего, и Екатерина не одобряла реформаторские устремления императора. Но особенно его огорчало то, что она демонстративно игнорировала его вторую жену, княгиню Юрьевскую. Всё закончится очередной ледяной ссорой, подумал молодой барон. снова забираюсь на козлы и устраиваюсь рядом с пролом